Часть вторая. Геометрия поиска. 1984-1990. Глава первая. Праздник общей беды. Действительность, предстоящая перед нами в песнях Урфин Джюса, настолько перевёрнута и искажена, что впору задаться вопросом, а стоит ли вообще создавать такое? Михаил Нефёдов, собеседник номер 40. 1984 год. В знаковом 1984 году в стране резко повысилось давление на рок-музыку. В Москве усилиями милиции был сорван концерт Браво, а в Ленинграде пропал без вести Жора Ордановский из группы Россияне. Центральная пресса кишела разгромными материалами, за которыми последовали аресты Алексея Романова из Воскресения и Валеры Баринова из Трубного зова. Комсомольская правда в злостной статье Бойцы бездарных дары приносящих раскритиковала свердловскую рок-группу «Трек», распространявшую магниты альбомы наложенным платежом. После такой идеологической атаки на Урале установились блеклые будни. Играть рок-музыкантам было негде. Все площадки оказались перекрыты партийным постановлением, содержавшим запретительные списки рок-групп. Под номером 38 в них гордо фигурировал «Урфин Джуз». Фактически это означало «начало конца». практически изгнание с репетиционной базы и увольнение из производственного объединения Радуга. Нас вежливо попросили сматывать удочки, объяснял впоследствии кормильцев. Но ну, мы удочки и сматали. Сегодня принято считать, что в мрачном 1984 году Urfin Juice отделался лёгким испугом, особенно на фоне нашумевшего уголовного дела их земляка Александра Новикова, осуждённого за спекуляцию. Именно в эти наэлектризованные дни Кормильцев внезапно позвонил в Уфу, где местное отделение КГБ начало прессинговать Юрия Шевчука, закончившего работу над жёстким альбомом Периферия. Лидера группы ДДТ уволили с работы, вызвали для обработки в обкомком Самола, обком партии и непосредственно в КГБ, предупредив напоследок: "Ещё одна запись и решётка". Шевчука надо было спасать, и чем быстрее, тем лучше. Чувствуя беду, Илья предложил опальному рок-барду приехать в Свердловск и переждать турбулентные времена. Уговаривать долго не пришлось. Шевчук уехал из Уфы буквально на следующий день. Раннее утро 18 июля 1984 года выдалось поэтическим. В 5 часов в воздухе пахло дождём, и над железнодорожным вокзалом высилась радуга. Кормильцев сидел в белых брюках на влажной после ливня скамейке, и держал в руках свежий выпуск газеты Советский спорт. Таков был условный сигнал. Поскольку больше людей на перроне не было, Шевчук, выйдя из поезда, уверенным шагом направился в сторону поэта Урфин Джюса. Тот доставил Юрия на конспиративную квартиру, а вечером познакомил с Пантекиным, Белкиным и местным рок-активистом Николаем Граховым. Через некоторое время лидер ДДТ, находившийся в зенете Подпольной славы, уже выступал с концертом в общежитии архитектурного института. Он планировал уехать в Москву или Питер, но незаметно завис в Свердловске на несколько месяцев. Пел на танцах в городском парке и смущал мирных сограждан зычным вокалом и сатирической композицией про башкирский мёд. По ночам любил делиться философскими размышлениями о боге и смысле жизни настоящего рок-музыканта. Из города Шевчук уехал лишь в конце октября, в неоистовом желании записать новый магнитоальбом. А Кормильцев в этот период остался практически без работы. Он был вынужден продавать раритетные пластинки, а также букинистические книги и ценные марки из коллекции дедушки. Денег всё равно не хватало, но Мак занимал их у друзей и, как следствие, ходил в долгах, как в шелках. Возвращаться в отчий дом ему не хотелось. Он жил то на даче, то у друзей, то у бабушки Гали. Это было испытание на прочность. В этот короткий фрагмент жизни Илья сменил несколько видов деятельности. Вначале трудился в Уральском отделении Академии наук, затем в научно-методическом центре, где числился методистом дискотек. Мотался по Свердловской области от Нижнего Тагила до Верхотурья, инспектируя работу местных диск-жокеев. Методист из Кормильцева был либеральный. В танцевальный репертуар не вмешивался, алкоголь приветствовал и охотно принимал разные подарки судьбы. Возвращаясь из командировок в родной Свергжлопск, Илья становился неуправляем в своих поисках. Плохо приспособленный к давлению социума, он любил мутить воду, периодически угрожая руководству научно-методического центра спрыгнуть с пятого этажа резко вниз. Особенно доставалось от него рядовым сотрудникам, которым поэт выносил мозг прямо в рабочее время. Как возможно описать ураган, вспоминая свою полемику с Кормильцевым? Будущий звукорежиссер Чаифа Алексей Густав, работавший неподалеку от Ильи. Громадная энергия, резонерство и при этом дикая манера говорить. Бесконечные слова извержения, но аргументированные. Мы часто общались на балконе, и для Кормильцева не существовало личного пространства собеседника. Как правило, он постоянно наступал, а я отступал. Парень был резкий, которому, как говорится, палец в рот не клади, а откусит обязательно. В определённом смысле взвинченное настроение Ильи диктовалось пессимистичной атмосферой вокруг Urchin Juice. Их новый альбом "Жизнь в стиле Heavy Metal" грешил академическим формализмом и прорывом к новым вершинам не стал. "Мы все находились в отасном тупике", вспоминает Егор Белкин. Кормильцев, например, считал, что третий альбом вообще не стоило записывать. Это мол уже не то. А что же то? Никто ничего не знал. В итоге жизнь в стиле хард-метал музыканты фактически не распространяли. Как чувствовали, что накличут беду. Так и вы вскоре и случилось. В свете активной антироковой кампании группой заинтересовались представители цензуры и органы правопорядка. Несмотря на изопов язык и символизм песен, музыкантов стали постоянно вызывать в областное управление культуры. В бархатной тиши партийных кабинетов Они не без удивления узнавали, что пропагандируют чуждую советскому человеку идеологию ницшанства. И вообще, рок-коллективу настойчиво рекомендовали сменить название и поэта. Это было лишь началом атаки на Урфин Джюс. Формальным поводом для идеологических обвинений послужили партизанские вылазки рок-группы в Казань, Волгоград и Челябинск. Вдали от безжизненных горкомовских кабинетов Концерты Орфин Джуса проходили при переполненных залах. Это был настоящий праздник жизни. Люди знали тексты песен, подпевая даже там, где это казалось невозможным. Илья улыбался из-за кулис. Вирусный маркетинг с магнитофонными плёнками пятнашки сделал своё святое дело. Осенью 1984 года, после выхода целой серии негативных статей, Начальник отдела культуры Свердловского горсполкома Алюнин В.Н. вызвал к себе Сашу Пантыкина. Яростно перечёркивая машинописные листки с кармельцевскими текстами, он объявил, что коллектив будет расформирован. Затем, в полемическом азарте, Виктор Николаевич поведал о шорашенному композитору, что название его группы переводится не иначе как еврейский сирота, орфан сирота, джус евреи. Самого Пантыкина Он ни без сарказма назвал Серотинушка и тут же обвинил в пропаганде фашизма. Если талант идёт неверным курсом и не хочет сделать поправку, то его уничтожают, и никто о нём никогда не услышит, срываясь на крик, заявил Алюнин. Это было официальным объявлением войны, и об её последствиях можно было только догадываться. Буквально через несколько дней на совещании в областном управлении культуры Тексты Урфин Джюса были названы идейно вредными. Теперь ни никакой легализации и концертов в Свердловске не могло быть и речи. Нам тогда казалось, что это всё страшная глупость, объяснял впоследствии Кармильцев. Ни я в своих текстах, ни Пантекин в музыке не ставили задачи пропаганду фашизма. Это был скорее некий социалистический идеализм. Наша критика действительности происходила не справа, как у фашистов, а наоборот, слева. под флагом борьбы с пороками и недостатками. Но при этом Урфин Джюс нельзя было признать своими, потому что чиновники прекрасно понимали, что критика была направлена конкретно в их адрес. В память об этом у меня сохранилась пачка текстов, исчёрканных оловинским карандашом. От такого массового наступления у поэта и композитора начала рвать крышу. Чтобы не дразнить гусей, они ушли в глубокое подполье. Теперь встречались лишь по необходимости. С одной стороны затравленный и нервный поэт, а с другой непризнанные музыканты. В итоге их любимое детище превращалось в своеобразный автомобиль без управления, который на полном ходу несло к обрыву. Урфинджус как группа просуществовал всего несколько месяцев, а загибался в течение нескольких лет, грустно признавался впоследствии Илья. В этом нелепом марве двадцатипятилетний Кормильцев сражался за судьбу своего детища, как говорится, до последнего патрона. Зимой 1984 года он вторично женился и вскоре бескомпромиссно заложил в ломбард все драгоценности новой семьи. На вырученные деньги приобрёл японскую портастудию, чтобы его боевые друзья могли записывать новые альбомы. Мне независимо от того, какая власть стоит на дворе, Параллельно поэт Урфин Джюс отстаивал взгляды и идеологию группы на страницах всесоюзных газет. В вынумившей статье Урфин Джюс меняет имя, Кормильцев переходит в контратаку. Во время круглого стола с участием журналистов, представителей Горкома комсомола и членов Союза композиторов, Илья отважно декларировал право художника на критику и элементарную свободу слова. "Настолько ругают", заявил он в интервью литературной газете выдёргивают цитаты, обвиняют в критиканстве, хотя есть множество тем, где критический запал просто необходим. Для молодых критический запал явлений естественное, они к недостаткам нетерпимы и хотят услышать в песнях отклик на свои проблемы. Несмотря на эту публикацию, прессинг со стороны социума крепчал. В какой-то момент от Urfin Jus осталось лишь эхо, а от будущих альбомов и концертов лишь сожаление о нереализованных планах. Все эти страсти, тесную связь рок-музыки с диссидентством, мы не понимали вообще, возмущался впоследствии Илья. Мы читали Аксёнова, но тут же брезгливо откладывали в сторону. Или, когда слушали западные радиостанции, вдруг раздавался чей-то плачущий и что-то докладывающий голос, тут же кто-то из нас говорил: "Да убери ты этого козла, переключи на рок-н-ролл". То есть и антисоветская, и советская отвергалась нами с равной силой. Наша позиция была позиция абсолютной свободы: гулять с девками, пить портвейн, слушать и играть рок-н-ролл. Но спокойно играть рок-н-ролл им не давали. И результаты андроповской травли не заставили себя долго ждать. Что именно происходило внутри Urfin Juice в конце 1984 года, не просто определить даже сегодня. Скорее всего, трое музыкантов, озверевших от бесцельных репетиций, стали закипать до точки взрыва. Что им было делать в такой сложной ситуации? И тогда они начали искать стрелочника. Как известно, поиск крайнего в рок-среде традиционная забава, к слову, ещё более популярная, чем алкоголь, форцовка или наркотики. Здесь было важно найти штрофника, и в какой-то момент в недрах урфин-джуса наступило прозрение. В это не просто поверить, Но музыканты решили, что во всех бедах виноват Кормильцев. Мол, все напасти происходят конкретно от Ильи. Он считал свои тексты гениальными, а себя последней инстанции, жалуются спустя 30 лет Пантыкин. Ночные посиделки с портвейном, сближению душ не способствовали. Скорее наоборот. Музыканты стали охладевать к стихотворениям Кормильцева. А поэт начал ставить им в пример выступавших в Свердловске Майка, Соя, Шевчука и Грибенчакова. При всей моей симпатии к Саше Пантыкину, мне никогда не нравилась пантыкинская школа, заявлял поэт Урфин Джусов впоследствии. Я всегда предпочитал музыку Майка Науменко, которая делается просто и где нет технократизма и исхешрённой нотной структуры. В свою очередь, Пантыкин начал обсуждать со знакомыми психологами тексты Ильи причем исключительно с точки зрения душевных болезней. Сегодня никто не любит вспоминать про эти беседы, но они, увы, имели место. Дружба композитора и поэта начала трещать по всем швам. Слава богу, медики ничего подозрительного в стихах Кормильцева не нашли, после чего все не без облегчения вздохнули. В период альбома «Жизнь в стиле хэви-метал» в группе был какой-то кошмар. Вспоминает вторая жена поэта Марина Фёдорова-Кармильцева. Потому что музыканты Орфин Джуса до бесконечности перетирали каждую строчку и постоянно голосовали. Илья сильно мучился, потому что от его идей ничего не оставалось после коррекции стихов Белкиным и Понтыкиным. Вскоре Мак случайно встретил на автобусной остановке своего приятеля Николая Грахова. В доверительной беседе Илья признался, что дела в Орфин Джусе хуже некуда. И он хочет из группы уходить, уходить в никуда. Депрессивно настроенный поэт даже не догадывался, что написав текст песни Чего это стоило мне, он перерос и битвы с советской властью, и споры с музыкантами, да, собственно говоря, и весь высокохудожественный урфин джус. Незаметно для себя, он выходил в открытый космос. И теперь земля с её узкопланетными проблемами будет казаться Илье чем-то мелким и незначительным. До написания скованных одной цепью Алены Делоно и бриллиантовых дорог Кормильцеву оставалось совершить всего один шаг.